Историю сов. Орбус, главный город второго уровня, прятался внутри глубокой ямы, выкопанной в середине круглого плата диаметром метров триста. Холм, на котором располагалась плата, служил городу внешними стенами. Когда я прошел через южные врата, перед глазами возникла надпись «Инер Арея», а в ушах заиграла медленная городская музыка. В городах на первом уровне играли в основном струнные инструменты. В местных же мелодиях главная роль отводилась печальному гобою — Одежда NPC-прохожих тоже выглядела немного по-другому, напоминая, что я пришел на новый уровень. Пройдя метров десять, я прокрутился на месте, но ни одного зеленого курсора игрока рядом с собой не увидел. Оно и понятно. Лорд Кобальтов Эльфенк Страш-Лестницы между первым и вторым уровнем пал в бою всего минут сорок назад. Все остальные участники того рейда предпочли вернуться на первый уровень. Выражаясь иначе, прямо сейчас на просторах второго уровня из игроков есть только я. Бывший бота тестер и битер по имени Кирите. Разумеется, это непозволительная роскошь не продлится долго. Спустя ровно два часа после победы над боссом, на следующем уровне включится врата телепортации, открывая вход в главный город через врата нижних уровней. Это значит, что уже скоро хлынет толпа нетерпеливых игроков. С другой стороны, остался еще час и двадцать минут. В принципе, никто не мешает мне все это время вытворять в городе и на уровне все, что вздумается. За это время я могу, например, пройти пару троков квестов на истребление монстров, без необходимости спорить за респауны монстров с другими игроками. Должен признать, с точки зрения предельно эгоистичного соло игрока, идея кажется более чем привлекательной. Но я не нашел себе мужества вызвать гнев сотен, если не тысяч игроков, нетерпеливо ждущих включения врат. Поэтому я растой пробежал на север по главной улице Урбуса, вбежал по шаговой лестнице на просторную площадь, и приблизился к огромным вратам в самом ее центре. На самом деле врата больше напоминали огромную каменную арку. Они просматривались насквозь. Ни решетки, ни дверей в них не было. Однако возле самых ворот я разглядел под аркой легкую рябь, словно кто-то затянул пространство тончайшей водяной пленкой. Рядом с аркой я прокрутился на месте, наметил путь отступления, и лишь затем осторожно протянул правую руку к полупрозрачной вуале, Ладонь черной перчатки коснулась вертикальной ряби. И мир перед глазами залило ярким голубым светом. Свет пульсировал, расходился кольцами и быстро заполнял собой пространство под пятиметровой аркой. Врата откроются, как только свет наполнит арку. Ровно тот же спектакль прямо сейчас происходит в стартовом городе на первом уровне. Игроки уже наверняка поняли, что врата включатся именно сейчас, а не через полтора часа, и готовятся взять низкий старт. Но не став смотреть представление до конца, я развернулся и со всех ног бросился к заранее выбранному укрытию, похожему на церковь-здание на востоке площади. Бежав внутрь, я взлетел по внутренней лестнице на третий этаж, прижался спиной к стене рядом с окнами в одной из комнат и осторожно посмотрел на площадь. Портал ослепительно вспыхнул изнутри, и NPC-оркестр на углу площади затрубил фанфары. Спустя всего мгновение из голубого света портала хлынул пестрый поток игроков. Одни останавливались на площади и растерянно смотрели по сторонам. Вторые разбегались кто куда, сжимая в руках купленную информаторов пергаменты с картами. Третьи вскидывали кулаки и орали. Второй уровень. Во времена бета новые врата открывали всеобщей сложности девять раз. Но тогда перед ними непременно выстраивались рейдеры, победившие босса. А выходящие из портала игроки поздравляли их возгласами и аплодисментами. Однако сейчас единственный первооткрыватель врат скрылся с площади. Так что обошлось без этого. Возможно, все эти игроки, растерянно глазеющие по сторонам, как раз пытаются отыскать толпе меня. Но я к ним, конечно же, не выйду. Совсем недавно, сразу после смерти босса, я обратился к сорока с лишним товарищам по рейду с заявлением. Я отказался признавать себя Кирите урядным бета-тестером и вместо этого назвался Битером. Самым осведомленным, самым далеко зашедшим игроком среди всех участников беты. Я поступил так без злого умысла, Эта затея пришла в голову интуитивно, когда мне захотелось развеять тот гнев, что новые игроки испытывают по отношению к бывшим бета-тестерам в целом. Тем не менее, наверняка сейчас среди высокоуровневых игроков обо мне гремит дурная слава. если я выйду на площадь, то вместо «поздравляю» услышу «проваливай». Прямо сейчас я не готов невозмутимо слушать такие выпады. Таким образом, я решил прятаться на третьем этаже церкви, пока шумиха вокруг ворот не уляжется. Однако... «Туза!» — обронил я, увидев на площади странную сцену. Из портала показалась девушка и тут же мчалась на западную улицу. Я было решил, что она просто торопится к кузнецу или за квестами. Однако следом из портала вышли двое мужчин. Они быстро посмотрели по сторонам, увидели бегущую девушку и бросились следом за ней. Очевидно, что они ее преследуют. По-хорошему, даже это не заставило бы меня вмешаться, ведь мы в зоне действия системы предотвращения преступлений». Однако бегленка оказалась моей знакомой. Золотистые вьющиеся волосы и неприметная кожаная броня мигом выдала крыску Арга. торговку информацией. Неудивительно, что кому-то не нравится крыска, готовая за деньги продать любую информацию. Но это же не повод гоняться за ней по городским улицам на глазах других игроков. Недолго думая, я поставил ногу на раму и выпрыгнул на крышу под окном. Я разогнался как мог, напрягая прибавки к ловкости, И перепрыгнул на крышу соседнего здания еще до того, как игроки на площади успели меня заметить. Преследуя арго и мужчин, я прыгал с крыши на крышу. Не все города приспособлены по такие фокусы, Но здесь, в Урбусе, почти все дома были одинаковой высоты. Набегуя взмахнул правой рукой, вызвал главное меню и нажал обнаружение на вкладке навыков. Во всплывшем меню выбрал преследование. Вызвал окошко для ввода имени. Как только я напечатал арго, внизу на дороге появились бледные зеленые следы. Преследование — модификатор навыка обнаружения, дающийся по достижению определенного уровня мастерства. Обычно его используют для более эффективной охоты на монстров, но оно позволяет преследовать игроков, если те есть в списке друзей. Правда, сейчас мой уровень мастерства невысок, поэтому я вижу только следы, оставленные за последнюю минуту. Отпечатки маленьких ног один за одним исчезали прямо на моих глазах. Я изо всех сил пытался за ними угнаться. Как бы там ни было, преследователи не лыком шиты. Эра не смогла удрать, несмотря на все вложенные в ловкость очки. В рейде на их не было, но у них однозначно одни из самых высоких уровней среди игроков. До вершины ко всему следы вели прямо на запад, через проделанный в природной стене ворота за пределы безопасной зоны. Равнина к западу Адурбуса — очень опасная местность. На них пасутся огромные дикие быки. В воздухе все очевиднее запахло жареным. Не прикусил губу и, не замедляя скорости, вырвался на просторы виртуальной саванны — «Еще дальше за этими равнинами начинаются пустоши. На нижних уровнях в одиночку туда опасно соваться даже мне». К счастью, следы на траве постепенно становились ярче. Арга сбросила скорость. Наконец, я услышал знакомый голос, раздавшийся на лощинке между парней больших скал. «Сколько раз вам говорить? Эта информация не продается ни за какие деньги!» По гнусам предложения я немедленно опознал голос Арга. Разве что звучал он на треть суровее обычного – В ответ послышался не менее грозный мужской голос. «Ты не хочешь присваивать информацию! Ты не собираешься ее публиковать! Значит, ты изволишь просто задирать цену!» «Изволишь? Какое стромотное слово!» Я нахмурился, остановился одной одной из скал и начал карабкаться по ней. В САУ довольно часто бывает так, что препятствие кажется непреодолимым, но на деле по нему можно просто вскарабкаться при помощи ловкости и упорства. У меня даже есть безумная мечта — попытаться взобраться на следующий уровень Айнкрада По внешней стене летающей крепости. Впрочем, сейчас я карабкался по противоположной стороне от Троицы не за тем, что хотел себе что-то доказать, а исключительно из соображений безопасности. Поднявшись на 5 метров, я добрался до плоской вершины площадки, лег на нее и по-пластунски подполз к краю. Теперь голоса раздавались прямо надо мной. Не в цене дело! Еще раз говорю, я просто не хочу, чтобы меня потом ненавидели! Мужчины ответили и на перебой. А что мы станем ненавидеть тебя? Мы изволим и заплатить, и помочь тебе доброй молвой! Но всего-то нужна информация про квест на дополнительный навык, который прячется на этом уровне!» «Какого?» «Я полностью затаила без того сдерживаемое дыхание. Дополнительные навыки еще называют тайными. Они появляются в списке доступных, только если игрок выполнил какие-то необычные условия. За время беты игроки отыскали такой только один, под названием «Медитация». Выбрав его и сосредоточив мысленные усилия, вернее, приняв подходящую этому занятию позу, игрок получал прибавку к скорости восполнения здоровья и дополнительный шанс избавиться от отрицательных эффектов. Сила этого навыка оставляла желать лучшего, к тому же в бою он смотрелся глупо, поэтому его почти никто не брал. Кроме того, лично я подозреваю, что навык обращений с катанами на манер самураев 10 уровня и лорда кобальтов тоже относится к дополнительным. Правда, я понятия не имею, как его получить. В любом случае, загадочные, сыплющие архаизмами мужчины явно расспрашивали Арго не о медитации. Про него игрокам рассказывает NPC, причем только на шестом уровне. Получается, где-то на втором уровне прячется квест, который открывает неизвестный мне, наверняка остальным бета-тестерам, дополнительный навык. А мужчина как раз пытается вытрасти из Арго все, что она про это знает. У меня в голове наконец ложилась картина происходящего. В этот миг мужчины заговорили еще громче. «Мы изволим все узнать сегодняшнее и не отступим ни за что! Мы изволим сей дополнительный навык, ибо без него мы несовершенны!» «Ну как до вас не доходит? Что вы ни говорили, я не из... <пух> <пух> я ни за что не продам эту информацию!» Почувствовав, что разлитые в воздухе напряжение резко возросло, я встал в полный рост и спрыгнул с пятиметровой высоты. Я прекрасно рассчитал прыжок и приземлился аккурат между Арго и ее преследователями. Жаль, немного ловкости не хватило, так бы я еще и урона не получил. Я опал на полусогнутый, чтоб питать удар, и быстро выпрямился. «Кто сей муж? Шпион из вражьего штана?» Я посмотрел на их одежду и почувствовал, как на задворках памяти что-то сильно кольнуло. Темно-серая одежда из плотной ткани, легкие кольчужные рубашки, короткие изогнутые сабли за спинами, на головах одновременно банданы и пиратские маски, тоже серые. Можно сказать, они пытались собрать костюмы ниндзя из доступной экипировки. Кажется, во время беты я пару раз встречал людей, которые этим увлекались. Эм, как там было, кажется, на F начиналось. Не то Фуда, не то Фуга. Фума, мы из -эски из гильдии ниндзя Фума. А, точно! Воскликнул я, щелкнув пальцами. Какое то приятное чувство, когда тебе помогает что-то вспомнить. Во время беты эта парочка состояла в гильдии ниндзя, которых боялись за их невероятную скорость. Пожалуй, слово «боялись» требует более подробного уточнения. Дело в том, что все члены этой гильдии на манер прокачивали исключительно ловкость. Благодаря этому они развивали помрачительную скорость, которая помогала им сражаться на передовой. Однако при первых признаках опасности эти игроки немедленно убегали, и монстры переключали внимание на другие группы. В общем, как ни посмотри, они отыгрывали клан «Злых ниндзя». Я не знал, что не продолжили изображать ниндзя, даже после превращения Сау в смертельную игру. Против самого Оттагрыша я не возражал. Пока что. Но они пересекли черту, когда погнались вдвоем за Арго. Девушкой, между прочим. И попытались вытрясти из нее информацию. С руки руки попросил Арго отступить. Провел пальцем по рукояти верного закаленного меча плюс 6, И сказал. «Как шпион на службе Сёгуна, я могу смотреть сквозь пальцы на злодеяния клана Фума». Глаза замаскированные катары и иски мигом вспыхнули. Проклятая шавка Ига! Одновременно воскликнули они. «М Кажется, моя плохо продуманная попытка поддержать атмосферу что-то перемкнуло в головах мужчин. Их правые руки синхронно потянулись за спины, к мечам ниндзя, вернее, к изображавшим их сабелькам. Неужели они и правда достанут их? Но мы не в безопасной зоне. Здесь нас не защищает система. Здесь все атаки по другим игрокам наносят настоящий урон. и перекрашивает курсор нападающего в оранжевый. Он становится преступником, которому закрыт вход в город. Может, они и ниндзя, но им не скрыться от бдительных очей игровой системы, богини этого мира. Может, если я скажу, что я Куга, а не Иго, конфликт удастся избежать? Вопрос, которым я задался, был серьезным. И дурацким одновременно. Но все разрешилось вовсе не так, как я ожидал. Решив подслушать разговор между Арго и двумя ниндзями, я не стал прислоняться к скале, а вместо этого скарабкался на ее вершину. «Я поступил так не случайно. Мы на открытой местности, а не в городе. Если здесь долго стоять на одном месте...» «Сзади!» — тихо подсказал я, отступая на шаг. «На эту уловку мы не купимся!» Хором крикнули мужчины. «Это не уловка!» «Обернитесь!» Что-то в моем голосе все-таки смогло убедить даже мнительных ниндзя. Катара и Эска дружно посмотрели за спины и подпрыгнули от неожиданности — Нос к носу столкнувшись с незваным парнокопытным гостем, дрожащий бык, огромный монстр-бык из тех, что встречался только на этом уровне, взирал на них с высоты двух с половиной метров. Как можно догадаться по внешности, это редкость живучие и сильные монстры. Но главное, они могли гнаться за своей целью очень долго и очень далеко. Носколов карабкался просто потому, что не хотел случайно попасться какому-нибудь быку на глаза. Бык взревел: "И не!" Завопили в ответ ниндзя. Уже через мгновение две облаченные во все серые фигуры развили впечатляющую скорость направления города. Однако бык оказался на удивление резвым для своих размеров. Пять секунд, и вопли вместе с громовой поступью растворились за горизонтом. Скорее всего, бык будет гнаться за кота до самого города. Поняв, что войну кланов ниндзя все-таки удалось предотвратить, я выдохнул и кинул себя взглядом. Еще час назад я одевался исключительно неприметно. клопковая рубаха, черные кожаные штаны и темно-серый плащ. Однако после победы над Лордом Кобальтов не достался уникальный плащ полуночи, такой же черный, как мои глаза и волосы. Действительно, в нем я больше похожу на подлого битера, но за ниндзя меня тоже можно было принять. Надо бы хоть под ним носить что-то цветное, а то ведь поползут слухи про Кирит и Склонейка. И тут вновь случилось то, чего я никак не ожидал. За Затем меня обхватили крепко обняли две маленькие ручки, Я спиной ощутил тепло и мягкость, и услышал шепот. «Слишком много показухи, мальчик». Разумеется, это была Арга, до сих пор ни слова не обронившая с момента моего появления. Но сейчас что-то в ее голове никак не сочеталось с образом пронырливой крыски. «Если будешь и дальше так себя вести, тетя нарушит первое правило торговца информацией. «Тетя? Первое правило торговца информацией? Арго обронил несколько прелюбопытных слов. «Ну, вы всего месяц назад я еще был помешанным на играх, школьником-социофобом, поэтому не смог отреагировать правильно. Я застыл на месте, изо всех сил напрягся, но меня хватило лишь на следующее. Ты еще не рассчитался со мной по долгам, я не дам тебе попасть в беду, пока не расскажешь, почему ходишь с усами». Лицо Крыскиарга украшает шесть ярких, черных штрихов, по три на каждой щеке. Как раз из-за них все и называют ее Крыской, но никто не знает, зачем ей эта раскраска. И не узнает, поскольку за рассказ этот Арго просит безумные сто тысяч колов. После победы над предыдущим боссом, я поставил на себе клеймо битера и провел черту между собой и остальными бывшими бета-тестерами. Этим шагом я рассчитывал собрать на себе всю ненависть новых игроков, которые в противном случае досталась бы Арго. Возможно, Арго решил отблагодарить меня за это и предложила бесплатно рассказать один любой факт. Я в ответном письме попросил ее рассказать об усах. Хотя сейчас я напомнила о той просьбе в шутку, просто чтобы снять напряжение. Арга в ответ прижалась ко мне еще крепче и прошептала. «Ладно, расскажу. Только погоди, краску сотру». «Что? Краску? Усы, что ли? Она собирается показать мне свое настоящее лицо, которое никто никогда не видел? Нет ли в этом многозначительного намека?» Всего за мгновение мою психику перегрузила настолько, что я воскликнул, не дожидаясь, пока Арго меня отпустит. Хотя нет, я передумал. Давай ты лучше расскажешь про секретный навык этого уровня, о котором тебя спрашивали те двое. К счастью, а может к сожалению, когда Арго отпрянула от меня, на ее лице красовались привычные усики. Перед тем, как она рожала хватку, я вроде бы услышал Дросишка, ты, Киба». Но мне наверняка показалось. На лицо крыски вернулось привычное дерзкое выражение И она сложила руки на груди. «Не обещала, что расскажешь что угодно. Обещания надо выполнять. Но и ты пообещай, Киба. Поклянись, что не возненавидишь меня. Чем бы все это не кончилось?» «Ты с ними о том же самом говорила. Но почему? Торговцев, которые продают информацию о нужном навыке, обычно благодарят, а не ругают». Крыска, как обычно, улыбалась до ушей. «А вот эта информация уже платная, Киба!» и я вздохнул и кивнул. «Ладно, обещаю. Клянусь богом». Точнее, системой, что не буду тебя ненавидеть, чтобы не случилось. Может, квест на навык смертельно опасный, но это уже мне решать. Мы слушав клятву, Арга кивнул и развернулась, приглашая за собой. Путь, в котором мы шли, я бы никогда не отыскал сам, без карт или, по крайней мере, без огромных запасов любопытства и терпения. Сначала мы взобрались на одной из многочисленных плоскогорий второго уровня, почти такого же огромного, как первый. Потом забрались в узкую пещеру, прокатились на подземном ручье, будто на горке в аквапарке, «Раза три пришлось сражаться, но враги оказались не слишком сложными, ведь на первом уровне я качался как мог, готовясь к битве с боссом. В общей сложности дорога заняла не меньше получаса. Судя по карте, в конечном счете мы добрались почти до самой вершины, высокой горы на восточной границе уровня. Здесь была небольшой плато, окруженная каменными стенами, родник, одно-единственное дерево и домик. «Здесь?» — задал я глупый вопрос. Арга кивнул и уверенно подошла к дому. «Похоже, опасная часть квеста будет дальше». Я поравнялся с крыской, и она резко распахнула дверь. Внутри была кое-какая мебель и один NPC. Мускулистый, не слишком молодой мужчина, совершенно лысый головой и пышной бородой. Над головой у него висел желтый восклицательный знак. Символ квеста. Я вопросительно посмотрел на Арго. «Этот NPC дает дополнительный навык рукопашный бой», заявила Арго. «Все, больше ничего не скажу. Решу сам принимать ли квест». Рукопашный бой? За всю Бету я ни разу не слышал про такой навык. К счастью, Арго соизволила сообщить еще несколько фактов. Скажу на халяву, я сама этим навыком не пользовалась, но думаю, с его помощью можно сражаться голыми руками. Небось, пригодится, если выронила или сломала оружие. О, вот это полезный навык, не то, что медитация. А, теперь понятно, почему эти ниндзя так сильно его хотели. На лице Арго появилось недоумение, поэтому пришлось пояснить. «Скажу на халяву. Принято считать, что ниндзя пользуются специальными мечами, сюрикенами и так далее, но в индустрии видеоигр думают по-другому. С давних времен повелось, что вершина мастерства игрового ниндзя – срубить башку ребром ладони, вот поэтому которые сыски утверждали, что без рукопашного боя будут несовершенны. Хотя, секундочку, если они не знают, как сюда добраться, то откуда им известно про рукопашный бой и про то, что обращаться с вопросами надо к тебе?» Ещё раз на халяву. Перед самым концом бета народ отыскал на седьмом уровне НПС, который упоминает мастеру Кабашного Боя на втором уровне. И этого мастера нашла сама, Еще задолго до всего. Думаете, ниндзя услышали про навык как раз от НПС на седьмом? Потом узнали про меня из бесплатных книг и пришли купить информацию про дополнительный навык. Но... Но ты ведь могла сказать им, что не знаешь. Тогда бы они к тебе не прицепились, нет? Задал я очевидный вопрос. «Гордость информатор не позволила сказать «не знаю»,» — ответила Арга, недовольно морщась. «Поэтому ты решила ответить «знаю, но не продам»?» «Ну, отчасти я тебя понимаю». И вздохнул, еще раз посмотрел на NPC, который медитировал на некотором подобии татами посреди комнаты. А «Не продаешь якобы потому, что покупатель тебя за это ненавидит? По-моему, ты себе и так из-за работы кучу врагов наживаешь, хотя не мне об этом говорить». «Обидки за проданную или купленную информацию забываются дня за три, но тут особый случай. Может, ты меня за всю жизнь не простишь?» Арго вздрогнул от своих же слов. Немного подумав, я кивнул и сказал, что ж, придется на своей шкуре испытать, что там дальше. В общем, я согласен. Обещаю, что не возненавижу тебя, что бы ни случилось. Я шагнул вглубь домика и остановился перед медитирующим мужиком. Одетый в какой то истрепанный кимоно каратист, NPC поднял на меня глаза – «Желаешь у меня учиться?» «Да». «Тренировки будут долгими и суровыми». Это мне по душе. После обмена репликами восклицательный знак над головой мужика превратился в упростительный, а перед глазами проплыло сообщение о принятом квосте. «Мужик?» «Вернее, теперь уже учитель. Проводил меня к огромной скале во дворе дома, почти у каменной стены. Этот камень был где-то метр в ширину и два в высоту. Хлопнув по нему, учитель заговорил, поглаживая бороду. А «Тебе нужно лишь одно». «Сломай этот камень, пользуйся только кулаками. Сможешь, я научу тебя всему, что знаю». «Погодите-ка!» Я такого развития событий не ожидал и нервно постучал по скале. С опытом можно научиться по постукиванию определять примерную твердость предмета. Сейчас пальцы сообщили мне, что камень невероятно крепкий, почти неразрушимый. «Ага, миссия невыполнима». Решил я и повернулся к учителю, чтобы отменить квест. Но не успел даже пикнуть, как... «Я запрещаю тебе спускаться с горы, пока не сломаешь камень, и для этого тебя помечу». С этими словами учитель достал из кармана в кимоно подозрительные предметы. В левой руке он держал крохотный кувшинчик, в правой – красивую пушистую кисть. Но и владел недоброе предчувствие, да настолько отчетливое, что она наверняка отпечаталась на лбу за главными буквами. И не успел я сказать, что решил отказаться от тренировки, как рука учителя замелькала в воздухе. Он макнул кончик кисти в горшочек. Смочив его чернилами и несколько раз чиркнул меня по лицу. В эту самую секунду я разгадал секрет усов Арга. Она своими силами обнаружила этого мужика в первые дни беты и взяла у него квест. Ну, предлагает же, как не взять? А потом он отвел их к скале, приказал разбить и изрисовала лицо парой тройных черных усиков. эх!» Издал я жалобный вопль. отшатнулся и встретился взглядом с крыской, стоявшей неподалеку. На усатом лице было написано «Глубокое сочувствие», и при этом она изо всех сил старалась не захохотать. Едва правившись от нападения кисти, я тут же попытался протереть щеки, но чернила высохли буквально за мгновение, и не оставили на ладонях никаких следов. Учитель окинул меня взглядом, утвердительно кивнув, и бросил нечто ожидаемое, что все же привело меня в шок. «Знак исчезнет, лишь когда ты сломаешь скалу», И завершишь тренировку! Я верю в тебя, мой ученик!» Он инвальяжной походкой пошел к домику и скрылся за дверью. Еще секунд десять я стоял как истукан. Затем повернулся к Арге, и выражение лица за это время ничуть не изменилось. «Так вот оно что, Арге!» Во время бета ты согласилась взять этот квест, но выполнить не смогла, и доиграла до конца с нарисованными усами. «Тебе пришлось придумать образ крыски информатора», Поэтому, даже после официального запуска игры, продолжаешь подрисовывать себе усы. Я прав? Блестяще! Великолепная дедукция! Крыска похлопала в ладоши. Смотри, как ты сэкономил, Киба! Одновременно узнала историю моих усов и, правда, про дополнительный навык. В честь этого дарю тебе еще один факт. Этот камень чертовски тверд! Я уже понял. Кое-как поборов желание рухнуть на землю, Ее охватился за последние лучные одежды, И еще раз обратился к Арго. Слушай, меня он изрисовал так же, как тебя? Mm, я бы так не сказала. А, а как? В принципе, я мог уйти отсюда и продолжить жить с этим клеймом. Лишь бы оно было не слишком заметным, или хотя бы круто смотрелось. Рядом был родник, но я побоялся заглянуть в него. Секунды три Арго задумчиво смотрел на мое лицо. И сказала. Вот, придумала. Одним словом тебя можно описать, как... Киримона! Кирита и Дараимона! На больше выдержки не хватило: крыска упала лицом в землю, начала перекатываться и дергать ногами. <связь> Хохотала она без остановки. Я еще долго торчал на этой горе. Лишь на третий день, после долгих мучений, все-таки смог разломать камень. К счастью, не придется таить на арго пожизненную обиду.